Кто такая Чупакабра? В криптозоологии, изучении скрытых или еще не обнаруженных видов животных, Чупакабра занимает особое место благодаря неоднократным случаям ее появления и разнообразию описаний. Даже само название отличает ее от большинства других сомнительных созданий. Чупакабра – на испанском языке буквально означает «казасос». При появлении этого существа в большинстве случаев обнаруживают обескровленных сельскохозяйственных животных. За последние 25 лет чупакабру стали видеть все чаще, а потом и вовсе выяснилось, что их на самом деле два вида. Или, возможно, это одно и то же существо, но каким-то образом эволюционировавшее. История Чупакабры берет свое начало в отдаленных районах Пуэрториканского Нагорья в 1995 году. Именно в тот период фермеры начали находить своих любимых коз мертвыми и обескровленными. Единственными признаками, указывающими на существование какого-либо зверя, служили два следа от проколов на шее, напоминающие кадры из фильмов о вампирах. Слухи о нападениях постепенно распространялись, а в конечном итоге появились и свидетели. Согласно описаниям, Чупакабра – это двуногое существо ростом от 120 до 150 сантиметров – с чешуйчатой кожей, головой, как у серого пришельца, и длинными, похожими на когти, пальцами. Многочисленные случаи появления страшного существа отмечались в Пуэрто-Рико, а затем и в других странах Латинской Америки в течение 1990-х годов. Однако к началу 2000-х годов наблюдения приобрели новый характер. Коз, кур и других домашних животных по-прежнему находили обескровленными в разных местах Латинской Америки. Вот столько сообщений о двуногих монстрах становилось все меньше и меньше. Вместо них очевидцы стали рассказывать о злобных созданиях, похожих на собак. Люди регулярно отмечали появление новых чупакабр к северу от реки Рио-Гранде. Теории относительно новых видов варьировались от логичных до абсурдных. Одни утверждали, что замеченные существа скорее всего были просто больными койотами, другие считали чупакабру новым гибридным видом или, что еще хуже, неудачным научным экспериментом, сбежавшим из лаборатории. Наконец, к концу 2000-х годов в Техасе появились трупы чупакабр, которые удалось профессионально исследовать в лабораториях. Все тесты показали, что чупакабры – это либо домашние собаки, либо койоты, либо волки, либо смесь всех трех видов. Эксперты считают, что причудливый внешний вид существ – это прежде всего результат лишая или других инфекций. И ничего сверхъестественного. Что касается заявлений об обескровленных сельскохозяйственных животных, эксперты отмечают, что в большинстве случаев они просто надуманы. По их словам, животные потеряли большое количество крови по той причине, что стали пищей для хищников. Но есть и другое мнение – Когда млекопитающие умирают, кровь отходит к конечностям, создавая впечатление, будто в организме ее больше нет. Но как Чупакабра превратилась из двуногого существа в четвероногого? Первоначальные случаи в Пуэрто-Рико начались с одного очевидца. Ее показания попали на первые полосы газет в «Американском Содружестве», и превратились в городскую легенду в первые дни существования всемирной паутины. Таким образом, по мнению скептиков, тайна Чупакабры раскрыта. Или нет? По мнению ряда специалистов, Лишай не объясняет появление мутировавших собак, обнаруженных в Техасе. Они предполагают, что эти животные, по всей видимости, представляют собой новый вид – возникшие в результате непрерывного скрещивания койотов с домашними собаками. Кроме того, логика не всегда объясняет причины гибели сельскохозяйственных животных, ведь кровь была высосана не вся, да и плоть осталась целой, что не похоже на действия типичных диких собак. В результате отсутствия конкретных ответов некоторые специалисты, Пришли к выводу, что хотя первоначальные пуэрториканские наблюдения чупакабры – это, по всей видимости, ложь, более поздние случаи основывались на достоверных свидетельствах о существах, являющихся гибридом собачьих видов.